Правило второе. Контролируй свои расходы. Ученики мои, некоторые из вас задают мне вопрос. Как может человек откладывать десятую часть своего заработка, если ему и десяти монет не хватает на то, чтобы удовлетворить самые насущные потребности? Так обратился к своим ученикам Аркад на второй день занятий. У скольких из вас вчера были тощие кошельки? — У всех, — ответил класс. — А ведь зарабатываете вы все по-разному. Кто-то зарабатывает больше, кто-то меньше. У кого-то семья больше. А кошельки у всех оказались одинаково пустыми. И теперь я открою вам еще одну истину. То, что мы называем насущными потребностями, будет расти прямо пропорционально нашим доходам до тех пор, пока мы не воспротивимся такому порядку вещей. Не следует путать насущные потребности со своими желаниями. У каждого из вас вместе с вашими семьями желаний больше, чем денег. Поэтому сколько бы денег вы ни потратили, вы все равно не сможете удовлетворить все желания. Многие из них так и останутся желаниями. У каждого человека желаний больше, чем он в состоянии удовлетворить. Вы думаете, мне при всем моем богатстве удается исполнить любое свое желание? Ошибаетесь. Я не могу обратить время вспять. И не могу вернуть себе прежнюю физическую силу. Мне уже не одолеть дальних путешествий. Я ограничен в выборе еды, как и в развлечениях и удовольствиях. Могу вам сказать, что человеческие желания растут так же быстро, как растут сорняки в поле. Желаний у вас великое множество, но удовлетворить вы можете далеко не все. Внимательно изучите свои жизненные привычки. И наверняка вы поймете, что ряд расходов можно без ущерба сократить или полностью исключить. Вашим жизненным девизом должна стать абсолютная уверенность в том, что каждая монета израсходована не зря. Поэтому составьте для себя список потребностей, на удовлетворение которых вы готовы потратить деньги. Отберите первоочередные и жизненно необходимые задачи, на решение которых хватит 9 десятых вашего дохода. Остальные вычеркните и считайте их частью великого множества невыполнимых желаний, жалеть о которых не стоит. Составьте бюджет для удовлетворения насущных потребностей, но ни в коем случае не покушайтесь на одну десятую своего дохода, которую вы откладываете. Пусть вашим самым большим желанием станет пополнение кошелька. Постоянно работайте над своим бюджетом, корректируя его в зависимости от изменения доходов. Добейтесь. Добейтесь того, чтобы бюджет стал вашим главным помощником – в пополнении кошелька. И тут один из учеников в одеждах из красного с золотом поднялся и сказал. — Я свободный человек и полагаю, что вправе наслаждаться всеми радостями жизни. Поэтому протестую против того, чтобы становиться рабом своего бюджета, который будет диктовать мне сколько и на что я должен потратить. Ведь от этого жизнь моя станет скучна и уныло. А сам я превращусь в безмозглого осла, груженного тяжкой ношей». На что Аркад ему ответил. «Друг мой, кто, по-твоему, должен определять твой бюджет?» «Я сам», — ответил протестующий ученик. «Тогда представим, что груженный осел сам определяет свой бюджет». «Разве В этом случае он нагрузит себя драгоценностями, коврами и золотыми слитками? Нет, он скорее взвалит на себя сено и зерно, да еще прихватит мешок с водой. Цель бюджета – помочь тебе пополнить свой кошелек и для этого определить жизненно необходимые потребности и прочие желания. Бюджет поможет тебе понять, какие из твоих желаний действительно разумны, а какие не стоит принимать во внимание. Словно лучик света в темной пещере, бюджет высветит прорехи в твоем кошельке и поможет залатать их, да еще и даст возможность контролировать расходы, направляя их на оправданные цели. Вот мы и подошли ко второму правилу обогащения. Планируй свой бюджет так, чтобы денег хватало на необходимые нужды, удовольствия и достойные желания. Но при этом расходы не превышали 9 десятых дохода.